Времени достаточно, чтобы закончить наше подводное путешествие. Вот только бы Недленд не испортил дело. Там, на скалах вулканического происхождения, распустился целый цветник живой флоры, губки, галатурии, прозрачные, как стекло, ксенофоры-цидипы с красноватыми щупальцами, слегка фосфорисцирующие. Ксенофора Бероя, известная под названием «морских огурчиков», отливающая всеми цветами солнечного спектра, способные передвигаться морские лилии Каматулы, достигающие высоты до одного метра и окрашивающие воду в пурку. Необыкновенные красоты морские лилии Евриалии с древовидно ветвящимися лучами,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 Из представителей моллюсков он упоминает многочисленных двустворчатых моллюсков спандилов ослиная копыта, гомоздящихся один на другого, треугольных донаций, трезубчатых стеклушек с прозрачными раковинами, оранжевых голых моллюсков, плевробранхий, яйцевида, испещренных или усеянных зеленоватыми точками, аплизий известных также под названием морских зайцев, скоблюшек, упомянутые и мясистые ацеры, характерные для Средиземного моря, морское ушко галиотис, раками на которого производит драгоценный перламутр, морские гребешки, аномии, которых в Лангедоке, говорят, предпочитают устрицам, столь излюбленные марсельцами клавис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 Цинтии, покрытые алыми бугорками, Коренарии с загнутыми концами раковины, Похожие на гондолы, Венциносные феролы, Атланты с улитковидной раковиной, Серые фетиды в своей бахромчатой мантии С белыми пятнами, голожаберники эолисты Похожие на маленьких слизняков Кавалины, ползающие на спине, Аурикулы,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 Класс ракообразных подразделяется на девять отрядов. Первый отряд включает в себя десяти голова и грудь которых слита в голову грудь, прикрытую общим панцирем и несущую пять пар ног. Консель, следуя нашему учителю Мильну Эдвардсу, разделяет десяти ногих на три подотряда. Короткохвостых, длиннохвостых и средних среднихвостых.